Глава 4. Панацея от всех болезней. Жизнь прожить, не поле перейти, так любила говорить моя бабушка, которая жила так далеко, что я видела ее только летом, да и то только в раннем детстве, когда требовалось обеспечить мне и Ларику полноценный деревенский отдых. У бабушки был домик в деревне, который мало чем напоминал рафинированную избушку из рекламного ролика. Маленький пятистенок, до которого надо было сначала сутки трястись в поезде дальнего следования, а затем еще тащиться на рейсовом автобусе в бог знает какую глушь, отличался уютом и самобытностью. Посреди большой комнаты стояла русская печь. За дверью сени, одной стороной граничившие с хлевом, где мычала корова. В хлеву было тепло и душно, пахло сеном и еще чем-то чуждым для нас, городских жителей. Когда мы были детьми, то обожали ездить к маминой маме. Там, под гудение русской печи, мы до полуночи слушали бабулины рассказы про мамина детство и юность, про то, как она встретила папу, служившего в какой-то неподалеку расположенной части, и как покинула этот затерянный край. Потом, когда мы с Лариком стали постарше, лесные чудеса перестали манить нас к себе, а городские джунгли полностью покорили наше сознание – компьютеры, телевизоры, супермаркеты. С бабушкой мы потом только переписывались, причем в основном мама, а мы ограничивались короткими приветами и пожеланиями здоровья. В тот день, когда я оказалась по другую сторону баррикады, то есть на лестничной площадке перед дверью Бориса Аверина, мне вдруг до ломоты в костях захотелось оказаться в этом маленьком покосившемся домике, забраться на печку и забыться, перестать страдать, заставить сердце молчать. Так, помимо моих глупых слов и опрометчивых поступков, между нами с Борисом встала бы стена из многих километров густого непроходимого леса. А это был бы повод выкинуть из головы всю мою непутевую городскую жизнь. Но бабушки уже несколько лет как не было в живых. Дом продали, и мне некуда было поехать, чтобы сделать вид, будто ничего не произошло». Я медленно, словно бы в бессознательном состоянии, прошла весь путь от Борисова дома до своего. А это, между прочим, верные полчаса. И все прокручивало, прокручивала этот наш с ним последний разговор. Что я сказала не так? Что можно было бы сказать иначе? Как можно было бы поступить, чтобы все-таки убедить его в том, что мне надо остаться? Стоило ли звонить в его дверь, как сумасшедший? Или я правильно поступила, что просто спустилась по лестнице вниз, ничем его не потревожив. Проявила гордость. Зачем? Теперь мне со всей очевидностью казалось, что надо было звонить, не отрывая пальцев от звонка, и на всякий случай долбить по двери ногами. Правда, неизвестно, открыл бы мне Борис. Его выдержке всегда можно было позавидовать. Вряд ли, сказала я сама себе. Не открыл бы как ты можешь так унижаться сказала мне света едва только услышала о том что произошло но понимаешь ведь без него мне вообще все равно унижаюсь я или нет жалко оправдывалась я немедленно прекрати уважение к себе прежде всего у тебя таких как он будет еще сотня уверенно заявила она я усомнилась сотня но сотня не сотня Но таких полным-полно по Москве ходит. «Хорошо. Но что мне делать прямо сейчас?» Спросила я. «А чего тебе хочется?» Внимательно осмотрела меня она. Я могла бы ей честно сказать, что мне страстно хочется пасть смертью храбрых где-нибудь у Бориса на глазах, так, чтобы он подбежал ко мне и поднял бы меня, упавшую без сил с земли. А я перед смертью сказала бы ему тихим шепотом я действительно тебя любила поверь мне я тебе верю только не умирай я тоже тебя люблю кричал бы борис но было бы уже поздно я бы откинулась назад и огонь в моих глазах потух бы навсегда вот тогда бы он понял кого потерял но все это было как то не по нашему не по феминистке хочется побыстрее все забыть ляпнула я и хотя это была очевидная ложь Света мне поверила, или сделала вид, что поверила. «Тогда лучшее для тебя лекарство – это работа», – убедительно кивнула она. «Уйди в работу с головой». «Но как, если я и так уже завалена ею?» – возразила я. «Ничего, пусть тебе поручат еще какой-нибудь проект», – предложила Света. «Проект?» – задумалась я. «Никто мне ничего не поручит. Глупости все это». Тогда надо придумать проект самой, строго посмотрела на меня Светлана. Я задумалась. Все, что мне хотелось сейчас придумывать, необъяснимым образом обязательно касалось способов, средств и методов возвращения Бориса. И если вариант героической, трогательной смерти на его руках, даже и мне самой казался неприемлемым из-за его бесперспективности, так как я не владела техникой воскрешения усопших то идеи о вооруженном нападении на офис Бориса, где я выступала в роли спасателя Зорро, или встречи через много лет, когда он узнает, что я родила ему дочь, которую он не видел и о которой не знал, мне казалось вполне хорошими. Вот только кто ж ограбит офис на режимной территории СМИ, и как мне умудриться родить ему дочь? — Хорошо, попробую что-нибудь придумать, — улыбнулась я Свете, пытаясь прикрыть улыбкой свои гнусные упаднические мысли. Но на самом деле мне не хотелось думать даже о том, о чем думать было надо. О викторине, об исторических эротических вопросах, о костюмах, о мизансценах и декорациях. «Что с тобой? Ты сама не своя!» ругал меня Гошка. Девушка, которая могла бы пахать, но вместо этого только смотрит в окно, за которым ничего нет потому что окно завешено чёрным бархатом. Всячески его раздражало. «Я своя. А что?» Пыталась я включиться. «Процесс-то идёт. Процесс-то идёт в задницу, потому что у тебя башка ерундой забита!» Отрезал Гошка. Тогда я попыталась разреветься прямо на рабочем месте. Интересно, что слёзы имеют на мужчин воздействие не хуже соляной кислоты. Они на все готовы, чтобы только прекратил литься поток ядовитой, на их взгляд, жидкости. Гошка оторопела, уставился на меня и проглотил все свои упреки разом. «Может, выпьешь?» – спросил меня Славик. Что мне показалось очень странным, потому что за мою уже весьма длительную историю пребывания в его студии мне никто и никогда не наливал. Считалось, что каждому свое. Кто-то работает, кто-то пьет. Причем не надо думать, что пьют те, кто хуже. У нас дело обстояло как раз наоборот. Никто не оспаривал существующий порядок. Не стоит менять то, что уже сложилось. Выпью. С готовностью согласилась я. Помимо чисто медицинского эффекта, это было признание меня как члена коллектива, как творческой личности. Выпить – это удел одаренных, которым нужны силы для подпитки своего таланта. «Вот и славненько!» – крякнула от удовольствия Славик. «Понеслось!» «Угу!» – кивнула я, размазав остатки слез по лицу. И дальше действительно понеслось. Мы обсудили особенности нашего шоу. На их обсуждение было израсходовано все сухое вино. Потом мы занялись проработкой перспектив. Армянский коньяк помог нам достигнуть консенсуса. А подводку которую мы нашли в заначке звукооператоров. Мы разработали примерный скелет еще пяти выпусков викторины. Мы были страшно довольны собой. Мы любили друг друга. Нам было хорошо вместе. Потом стало плохо. По отдельности. «Как можно так опуститься?» – вопрошала Светлана, когда я утром умоляла ее дать мне пиво. «Ты же не пьешь!» «Я теперь пью!» «Меня повысили», – устало пояснила я и потянулась лбом к окну. Окно было единственным относительно прохладным предметом. «Повысили?» – не поняла подруга. «Еще бы! Куда там?» Такое мог понять только тот, кто работал в нашей безумной команде. Самое смешное, что все, что мы вчера наплели в нашем пьяном бреду, было поднято из недр помойки, тщательно оценено, отсортировано и отдано мне на доработку, как только я пришла в себя и смогла снова претендовать на звание человека в здравом рассудке. Оказалось, что мы неведомым образом выдали на гора немало свеженьких идей. «О, а это вообще не про викторину», показала я на несколько испещренных в хаотическом порядке листков бумаги. «А про что?» полюбопытствовал Славик, с интересом заглядывая мне через плечо. «Ты ничего не помнишь?» – уточнила я. «Не-а», – вежливо помотал головой Славик. «И спасибо ему на том, потому что помнить было, в общем-то, нечего. У меня остались только смутные воспоминания о позорном моменте, когда я, опрокидывая в себя стопку за стопкой, лила крокодиловы слезы о потерянной любви прямо на Гошкино плечо и взывала к Славику. «Сделай что-нибудь! Я не могу его видеть!» рыдала я. «Не можешь?» «В чем тогда проблема?» «Ты же его и не видишь!» пьяно удивлялся он. «Еще бы! Разве может понять мужчина женщину?» «Да, я его не вижу, но ведь могу!» «Мы работаем в одном здании, всякое может случиться. Столкнемся случайно, например». Совершенно случайно. Ну и что, что разные входы, этажи и секции. Могу я случайно оказаться на его этаже? Конечно, могу. Я хочу, чтобы нас разделяли, моря и леса. Раз моя бедная бабушка умерла, я уже не могу надеяться на ее помощь. Сочувствую, поднял рюмку Гошка, явно намекая на готовность помянуть. Это было лет десять назад, горестно поделилась я. Никого это не смутило. «Тогда выпьем стоя», поддержал Гошку Славик. «Мы выпили за бабушку, потом выпили за здоровье живых, потом за маму, за брата, чтобы он поскорее женился и перестал торчать в нашей квартире, критикуя гениальную сестру, то есть меня, за папу и, наконец, за дедушку по папиной линии, за его героическое прошлое». Тут Гошку осенила идея, и он предложил мне снять фильм об этом самом прошлом. «Зачем?» – удивилась я. «Ну, тогда ты будешь снимать по местам боевой славы». «И?» – спросила я, покачиваясь, как осина на ветру. «И тебе придется уехать на эти самые места этой боевой славы, подальше от твоего женатого подонка – кивнула я. «Только он не подонок». «Неважно» медленно помахал пальцем Гошка. «Потом мы пели «Врагу не сдается наш гордый варяг» и писали идеи для съемок шокирующего документального фильма о моем дедуле и о том, как его образ навсегда сломал жизнь его сыну», предлагал эпатажник Славка. «Папе?» – удивлялась я. «Ну, ты сама говорила, что папа всю жизнь стремился быть похожим на дедушку». Вдруг из-за этого он не стал великим ученым. Комплекс неполноценности. Вот тема передачи. Невинными глазами, скошенными в разные стороны от количества выпитого, посмотрел на меня Славка. Вот результаты этого диалога я сейчас и держала в трясущихся от похмелья руках. Мятые листы с перечислением всех боевых побед деда, всех небоевых поражений отца. Между ними стояли стрелки. Так мы пытались проследить папины комплексы. Например, связка. Дедушка участвовал в сражении и победил. Папа снова остался без звания. Говорила о том, что именно этот дедушкин поход заранее породил в моем папе неудачника. «Бред! Это можно выкинуть!» Вяло и апатично отреагировал Славик, когда я предъявила ему результаты нашего пьяного труда. «Я не спорю. Бред!» — покорно согласилась я. «Но у меня нет иного шанса уехать отсюда, кроме как снять весь этот бред». «Тогда у тебя нет ни единого шанса уехать отсюда!» — отрезал Славик и поджег лист с режиссерскими находками. Потом он от него прикурил и бросил горящий листок в урну, а я пошла доделывать очередную серию викторины, от которой меня уже порядком тошнило. Меня волновало другое. Я боялась, что не выдержу, и сегодня же отправлюсь к Борису и буду валяться у него в ногах, вымаливая прощение. «А что? Есть такое желание?» С интересом посмотрела на меня Света. «О, да», — призналась я. «Так ты, значит, в миллиметре от того, чтобы натворить глупости?» констатировала она. Я не спорила. Но так я тоже больше не могу. Если я не смогу с ним помириться, мне придется объявлять голодовку около его кабинета из чувства протеста. Господи! Что за глупости? Найди себе другого. Клин клином надо вышибать, — утверждала она. Не хочу я никого, но дело я. Хочу Бориса. Все хотят Бориса. А ты купи слона, — дразнилась Света. «У меня все равно никого нет», – парировала я. «Никого не быть не может», – отрицала она. «Значит, плохо присматривалась». «Да что ты! И кого же я не заметила?» – глумилась я, но, как выяснилось, зря. Оказалось, что если действительно хорошо покопаться, то можно и найти этот самый клин. Ничего невозможного». «Петечка!» – радостно воскликнула я. Его кандидатура была однозначно одобрена в качестве клина по трём причинам. «Ты его любишь?» – спросила Света, разглядывая фотографию. «Нет», – с готовностью ответила я. «Прекрасно», – удовлетворённо кивнула Света. Это была первая причина. Вторая была в том, что Петечка был далеко не урод, то есть вполне ничего себе привлекательный молодой человек что должно было примирить меня с действительностью, когда мне придется на практике вышибать клин. И, наконец, третьей причиной было его холостое положение и немедленная готовность продолжить наши еще в институте начатые отношения. «Встретимся?» – только и успела спросить его я. «Конечно!» – радостно отреагировал Петечка. И вот буквально через несколько дней мы с Петечкой уже деловито целовались на моем диване. Петечка сразу сориентировался, что в моем биополе по неизвестным причинам наблюдается существенный пробой, и тут же им воспользовался. Петьку не интересовало, почему это я готова упасть в его объятия после стольких лет сопротивления неизбежному. Его интересовала только эта самая возможность». «Я всегда знал, что настанет мой день», — выдал он, когда я судорожно пыталась уклониться от этого пресловутого вышибания клина клином. «Конечно, но тебе не кажется, что мы слишком форсируем события?» — попыталась я отвертеться. «А тебе не кажется, что мы достаточно уже знакомы, чтобы поспешить?» — ехидно поинтересовался он. Я поникла. Петька был прав а я, как всегда, просто пыталась плыть против течения. Мы принялись целоваться дальше. Я все ждала, что клин наконец вышибется, и я смогу освободиться от горестной необходимости видеть Петечкино красивое, но совершенно ненужное мне лицо, как случилось неизбежное. «Ты выйдешь за меня замуж?» – спросил меня Петечка, и все сразу очень-очень усложнилось потому что, как ни крути, я не могла ответить на его предложение отказом вот так сразу. Даже после некоторого раздумья я тоже колебалась. На стороне «за» было светено мнение. «Соглашайся, не задумываясь. По крайней мере, ты не останешься старой девой. Он же нормальный обеспеченный парень, не урод, родишь ребенка». «Я не хочу от него ребенка», – вяло отмахнулась я. Ещё на стороне «за» был тот факт, что нас с Петечкой связывает старая дружба, и он никогда не сможет ранить меня или обидеть. Я к нему равнодушна, мне с ним не противно. И потом, когда Борис вдруг случайно узнает от кого-нибудь, что я вышла замуж, ему будет больно. Может, не очень сильно, совсем чуть-чуть, но будет. Это был главный аргумент «за». да брось «Как он узнает?» – лила на меня скептис Светлана. «Ну, это уж я как-нибудь устрою», – закусив губу, ляпнула я. В общем, если коснуться стороны против, то там было мало чего. Только то, что я Петечку не люблю. Но это очень спорный для брака минус. Так что через некоторое время я решилась и сказала Петечке «Да». «Правда?» С замиранием сердца переспросил он. «Правда. Только сначала ты должен мне объяснить, почему ты так быстро сделал мне предложение. Решила я выяснить для себя кое-что непонятное». «А что? Это тебя удивляет?» «Ну, обычно мужики только и делают, что носятся со своей независимостью, а ты готов ее мне подарить на блюдечке с голубой каемочкой. «Потому что я тебя люблю». Искренне сказал Петечка. Другой причины нет. Тогда поехали в ЗАГС. Вздохнула я. Но почему-то, несмотря на проникновенный тон Петечки, я не слишком-то ему верила. Я просто не хотела верить, что все это происходит наяву. Любая девушка хочет выйти замуж. Ты должна быть счастлива. Что тебе мешает? Глубоко затягиваясь, интересовался Гошка. «Ну, я-то хотела замуж за другого!» Пыталась я достучаться до его циничной натуры. «Подумаешь!» – пожал он плечами. «Через пару лет после свадьбы, в принципе, все равно, кто храпит рядом». «Ужасно!» – поразилась я. «Почему ты так говоришь? А как же любовь?» «Слушай, я не спец по сказочкам. Это ты к Лере сходи!» – отмахнулся от меня Гошка. В общем, отношение к происходящему проявили все, даже мама. На мое радостное сообщение, что я скоро выйду замуж, она сказала, «За кого? За Петьку? Зачем тебе это надо?» «Как так? Я хочу создать семью», – удивилась я. «Уж за то, что мама будет на седьмом небе от счастья, я была спокойна. Оказывается, зря. Семью создают с любовью». «А у тебя это блажь какая-то», – уверенно изрекла она. «Все, что бы я ни делала, всю жизнь ты называешь блажью», – возмутилась я. «И это самая большая и самая глупая блажь из всех, что ты затевала», – насупилась мама и принялась демонстративно вытирать полотенцем тарелки. «Я сделаю все, чтобы ваша дочь была счастлива», – неуверенно пообещал Петечка маме с папой которые смотрели на него, как чета графов, которые готовятся принять в свои родственники свинопасом. «Надеемся, что, по крайней мере, ты не сделаешь ее несчастной», – выдала мама. И все мы начали готовиться к свадьбе. Потому что если даже молодая невеста, ха-ха, неужели это про меня, и ее мать не очень-то сильно любит жениха, то уж свадьбу любят все. Мы подали заявление в ЗАГС а я напряженно и безо всякого удовольствия продолжала выбивать клин клином, хотя эти телодвижения помогали мне как-то слабо. «Что-то не так?» – волновался Петечка, глядя на мое отрешенное лицо. «Все в порядке», – старательно врала я. Но каждый раз, когда ко мне прикасался мой будущий супруг, меня охватывало странное двойственное чувство. С одной стороны, я так давно уже знала Петечку, И так много всего с ним вместе пережила, что появлялось странное ощущение, что я лежу рядом с близким родственником, практически с братом. А с другой стороны, я не могла забыть Бориса. Каждый раз, каждый поцелуй вызывал во мне его образ, словно бы я не вышибала клин клином, а только загоняла его себе в сердце все глубже и глубже. Этакий осиновый кол от любви. После свадьбы все изменится гарантировала Света. «Ты уверена?» растерянно смотрела я на все происходящее. И чем ближе подходила дата свадьбы, тем меньше уверенности в ее целесообразности я испытывала. За неделю до свадьбы я уже просто молила Всевышнего, чтобы он послал чудо и расстроил мне всю малину. Ведь он, Всевышний, всесилен и уж точно может сделать такую мелочь, как срыв одной единственной свадьбы. Я работала, как заведенная, чтобы не думать о свадьбе. А свадьба приближалась, как бы я ни работала. «Сколько же ты торчишь на этой работе!» возмущался Петечка, для которого каждая моя задержка была только отмазкой. Он как-то не мог поверить, что мне действительно интересно заниматься всей этой телевизионной мишурой, что, кстати, довольно сильно меня раздражало. «Я люблю свое дело», – пыталась я возражать, когда Петечка являлся в студию в семь часов и начинал всем доказывать, что мой рабочий день, согласно трудовому законодательству, окончился еще час назад. «Он прав. Ты любишь любое дело все подряд, только чтобы чем-то заниматься и ни о чем не думать», – поддерживала его Света, если она по каким-то неизвестным науке причинам еще была на работе. Потому что Света как раз относилась к тем, кто в 6.00 выключает компьютер и отбывает домой, выбрасывая из головы все рабочие моменты. «А ты любишь командовать!» – защищалась я от Петечки. Но все потихоньку привыкли, что я покорно отбываю в его обществе домой и что сделать с этим ничего нельзя. Все-таки будущий муж. Именно так мы шли с ним в тот день по коридору телецентра и ничего не предвещало бури Мы вошли в лифт. Я спокойно обдумывала, как бы мне отвертеться от сидения дома и уже склонялась к тому, чтобы сделать вид, что страстно хочу посмотреть в кинотеатре фильм, название которого подсказала Лера. Мы вышли из лифта. Питечка шел рядом и безумолку трещал о том, как прошел его день в банке. Он, несмотря на полученное историко-архивное образование нашел себя в банковском деле и дорос до управляющего филиалом. Он сидел целый день в кабинете и перебирал бумажки, на мой взгляд. А на его взгляд он делал какую-то жутко нужную и важную работу. «Я не люблю командовать», — обиделся Петя. «Я просто хочу, чтобы ты отдыхала». «Ну, конечно. А я, может, и не устала», — злилась я, пиная по ходу движения какой-то комок бумаги. «Давай не будем спорить. Чем бы ты хотела заняться?» «Ничем!» – капризно дергала я плечами. «Здравствуй, Нюта!» – раздался вдруг голос Бориса, как всегда из-за спины. Я дернулась всем телом и уставилась на него. Он стоял около гардероба и смотрел на меня своим непроницаемым спокойным взглядом, такой же, как и несколько месяцев назад. «Здравствуйте!» Негромко, но с вызовом, сказал Петечка, пытаясь переключить внимание Бориса на себя. Но тот, как приклеенный, напряженно всматривался в мое лицо, совсем как когда-то. Я почувствовала, как краска заливает меня до самых кончиков ушей, а гормон страха и еще чего-то сильного и ужасного заполняет всю мою кровеносную систему. «Может, ты нас познакомишь?» С таким же вызовом спросил меня Борис. Я попыталась стряхнуть оцепенение. «Это Борис, а это Пётр, выдавила я и подавленно замолчала. За прошедшее время я уже привыкла, что Борис – это какая-то прошлая боль, пусть и большая, пусть и незабытая, не ушедшая, а только запрятанная где-то глубоко внутри. Но то, что он, как и раньше, ходит, одевается в странные пижонские наряды и уверен в себе более чем в ком-либо – Это было невозможно вынести. «Очень приятно», — выдавил из себя Петечка, «потому что знал, кто такой Борис, потому что было время, когда я все уши ему прожужжала о Борисе». заимно холодно улыбнулся Борис. «Как поживаешь, Нюта?» «Спасибо. А ты как?» «Все неплохо?» — сделала я непринужденное, как мне казалось, лицо. «Прелестно». «А ты отлично выглядишь!» Как ни в чем не бывало, отвесил мне комплимент Борис. Во мне вдруг начало подниматься бешенство. «Как он может так говорить со мной после всего того, что было?» «А как поживает твоя жена?» В ярости спросила я. «Прекрасно! Просто прекрасно!» Любезно удовлетворил он мое любопытство. «А это мой жених!» Выпалила я, глядя с наигранной нежностью на Петечку. Тот тут же выказал готовность мне подыграть и обнял меня за плечи. Борис в изумлении посмотрел на его руку, потом перевел взгляд на меня. «И когда же состоится сие знаменательное событие?» «Через неделю», — гордо ответила я. «Мои поздравления! Рад, что ты нашла того, кто тебя достоин». Справившись с собой, Галантно сказал Борис и совсем как когда-то подал мне куртку. Затем отвернулся и пошел к выходу. А я осталась стоять. Хотя больше всего на свете мне хотелось бежать за ним и просить, чтобы он меня простил.